Гот атакует. С прибытием дивизий из 6-й армии начался последний этап борьбы за Абганерова. 17 августа в 5.00 утра 4-я танковая армия перешла в наступление. Немецкий танковый корпус наступал западней линии ЦАЦа-Красноармейск, 6-й румынский армейский корпус и 4-й румынский армейский корпус –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 составлявшие узел сопротивления юго-восточной станции Абганерово были окружены. Окружённые танки 254-й бригады держались более суток. С наблюдательного пункта 13-го танкового корпуса видели, как их бомбили двадцати самолётами. Район окружения помечался немцами с помощью ракет. Четыре танка были подбиты и сгорели, оставшиеся четыре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 К станции была сразу же выдвинута 13-я танковая бригада, которая окаймила Тингуту с севера и северо-запада и не позволяла противнику продвигаться дальше. Под Тундутова ту же роль амбразуры обороны стрелковых частей выполнила 133-я танковая бригада. Она подпирала 422-ю стрелковую дивизию.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 натолкнулись на мощную оборонительную позицию противника. Тени толкай у Абганерова продолжался почти три недели. Сценарий был довольно простой. По мере подхода свежих сил 4-я танковая армия наносила удары на новом направлении и проламывала оборону стрелковых соединений. Однако развить прорыв и устремиться в глубину обороны 64-й армии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 У затерянного в степи разъезда было в масштабах маневренного сражения между Доном и Волгой минимальным